Только вот ремень, широкий ковбойский ремень, показался тяжеловатым. В нем было зашито 45 золотых турецких лир. Бывший студент соседнего государства Хаким Ашуглу приехал заканчивать образование в одном из московских вузов. И хотя стипендия была повышенная, ее не хватало. Полюбились московские рестораны, кафе, да еще московские бега. Возвращаясь после каникул, привез он в Москву десяток золотых монет, удачно сбыл их. Потом не столько учился, сколько ездил то на родину, то обратно. Причины выдумывались самые разнообразные. То мать больна, то брат женится, то сам решил жениться. превратился Хаким Ашуглу в заправского к а м е в о я жора и спекулянта. Хаким Ашуглу понимал, что шутить теперь с ним не будут. Он ведь прекрасно знал, в деле, что лежало перед подполковником, три его личные подписки о прекращении спекулятивной деятельности и выезде из страны. Да-да, Ашуглу понимал... ч о уговоры кончились, и ему придется отвечать. Знал и то, сколько за эту деятельность полагается. Хорошо, если будет судить советский суд. Он, наверное, учтет, что Хаким — бывший бездомник, бедняк. А вот если на родине судить будут, то не сдобровать Ашуглу. Надолго засядет за решетку. Все прикинув, Хаким Ашуглу — решил рассказать все, как было и как есть. Участковый уполномоченный Пашкин не ошибся в своих наблюдениях. Как оказалось, граждане, вызывавшие у него подозрения, посещали именно квартиру Софьи Цеплис. Это были студенты некоторых стран, обучающиеся в Москве, приезжие граждане из Прибалтики, Грузии, Азербайджана. На следующий день после ареста ц е п л е с к ней на квартиру заявилась средних лет полная женщина с туго набитой авоськой в руках. «Где Соня?» — о б р а т и л с я она к матери ц е п л е с «Мне она быстренько и позарез нужна. Покупатель сегодня улетает». И только тут женщина увидела, что в соседней комнате посторонние. В квартире шел обыск. «Так что вас интересует?» Спросил ее вышедший к ней навстречу майор Фомин. «А, я просто так по-соседски зашла, в магазин ходила, вот и заглянула. А о каком покупателе вели речь?» «Ничего такого я не говорила. Я по нашим соседским делам хотела повидаться с Софьей Михайловной». В авоське посетительницы Марины Призвановой оказалось пятьдесят тысяч рублей. Так зачем же вы сюда шли? Что же хотели купить? Да не мои, это деньги. В телефонной будке только что нашла. Зашла позвонить, а сумка-то там и лежит. Фомин усмехнулся. п о е д е т е с нами, Призванова. уж если собираетесь рассказывать сказки, то придумайте поинтереснее. Борис Яковлевич Шницеров вежливо поинтересовался, сколько его думают держать на казенных харчах. Нет-нет, претензий н не имеет. Уверен, что разберутся, убедятся, что Борис Шницеров чист, как хрусталь, «Но в Люберцах на даче у него коза Машка, пёс Арно и кот м ы с е й Может, по мнению товарищей подполковника и майора, это и мелочь, но всё-таки живые твари. Им нужно есть, если они не выдержат. Кто возьмёт грех на душу?» Подполковник Петренко, однако, не расположен был к шуткам, И веером, разложив перед ш е н и ц е р о в ы м несколько фотографий, спросил...